Стивен Хокинг. «Краткая история времени. От большого взрыва до черных дыр». Книга посвящается Джейн. Я решил попробовать написать популярную книгу о пространстве и времени после того, как прочитал в 1982 году курс Лёбовских лекций в Гарварде. Тогда уже было немало книг, посвященных ранней Вселенной и черным дырам, как очень хороших, например, книга Стивена Вайнберга «Первые три минуты», так и очень плохих, которые здесь незачем называть. Но мне казалось, что ни в одной из них фактически не затрагиваются те вопросы, которые побудили меня заняться изучением космологии и квантовой теории. Откуда взялась Вселенная? Как и почему она возникла? Придет ли ей конец, а если придет, то... Как? Эти вопросы интересуют всех нас. Но современная наука очень насыщена математикой, и лишь немногочисленные специалисты достаточно владеют последней, чтобы разобраться в этом. Однако основные представления о рождении и дальнейшей судьбе Вселенной можно изложить и без помощи математики, так что они станут понятны даже людям, не получившим научного образования. Это я и пытался сделать в моей книге. Читателю судить о том, насколько я преуспел. Мне сказали, что каждая включенная в книгу формула вдвое уменьшит число покупателей. Тогда я решил вообще обходиться без формул. Правда, в конце я все-таки написал одно уравнение. Знаменитое уравнение Эйнштейна e – Е равно МС квадрат. Надеюсь, что... Оно не отпугнет половину моих потенциальных читателей, если не считать того, что я заболел боковым амиотропическим склерозом, то почти во всем остальном мне сопутствовала удача. Помощь и поддержка, которую мне оказывали моя жена Джейн и дети Роберт, Люси и Тимоти, обеспечили мне возможность вести довольно-таки нормальный образ жизни и добиться успехов в работе. Мне повезло и в том, что я выбрал теоретическую физику, ибо она вся вмещается в голове, поэтому моя физическая немощь не стала серьезным минусом. Мои научные коллеги, все без исключения, оказывали мне всегда максимальное содействие. На первом «классическом» в кавычках этапе моей работы моими ближайшими помощниками и сотрудниками были Роджер Пенроуз, Роберт Герок брендон Картер и Джордж Эллис. Я благодарен им за помощь и за совместную работу. Этот этап завершился изданием книги «Крупномасштабная структура пространства-времени», которую мы с Эллисом написали в 1973 году. «Хокинг Эллис. Крупномасштабная структура пространства-времени. Москва. Мир. 1976». -й. Я бы не советовал читающим следующие далее страницы обращаться к ней за дополнительной информацией, она перегружена математикой и тяжела для чтения. Надеюсь, что с тех пор я научился писать более доступно. На втором квантовом в кавычках этапе моей работы, начавшемся в 1974 году, я в основном работал с Гарри Гибенсом, Доном Пейджем и Джимом Хартлом. Я очень многим им обязан, как и своим аспирантам, которые оказывали мне огромную помощь и в физическом, в кавычках, и в теоретическом, в кавычках, смысле этого слова. Необходимость не отставать от аспирантов была чрезвычайно важным стимулом и, как мне кажется, не позволяла мне застрять в болоте. В работе над книгой мне очень много помогал Брайан Уит, один из моих студентов. В 1985 году, набросав первый примерный план книги, я заболел воспалением легких. Пришлось лечь на операцию, и после трахеотомии я перестал говорить, а тем самым почти лишился возможности общаться. Я думал, что не смогу закончить книгу, но Брайан не только помог мне ее переработать, но и научил пользоваться компьютерной программой общения «Living Center», которую мне подарил Уолт Уолтыш, сотрудник фирмы «Words Plus Inc. Саннивейл», штат Калифорния. С ее помощью я могу писать книги и статьи, а также разговаривать с людьми посредством синтезатора речи, подаренного мне другой саннивейлской фирмой «Speech Plus». Дэвид мейсон установил на моем кресле-коляске этот синтезатор и небольшой персональный компьютер. Такая система все изменила. Мне стало даже легче общаться, чем до того, как я потерял голос. Многим из тех, кто ознакомился с предварительными вариантами книги, я благодарен за советы, касающиеся того, как ее можно было бы улучшить. Так Петер Газарди, мой редактор издательства Бентам Букс, слал мне письмо за письмом, с замечаниями и вопросами по тем местам, которые, по его мнению, были плохо объяснены. Признаться, я был сильно раздражен, получив огромный список рекомендуемых исправлений, но Газарди оказался совершенно прав. Я уверен, книга стала лучше, благодаря тому, что Газарди тыкал меня носом в ошибки. Я выражаю глубокую благодарность моим помощникам Колину Уильямсу, Дэвиду Томасу и Реймонду Лефлиму, моим секретарям Джуди Фелли, Энн Ральф, Шерил Биллингтон и Сью мейси и моим медсестрам. Я бы ничего не смог достичь, если бы все расходы на научные исследования и необходимую медицинскую помощь не взяли на себя Гонбилл and Каюс колледж, Совет по научным и техническим исследованиям и фонды Мэйс. Леверхулма, Маккартура, Нуфилда и Ральфа Смита. Всем им я очень благодарен. Стивен Хокинг, 20 октября 1987 года.